26. -я. Ждать долго не пришлось. Все же в отряде бати были очень опытные воины. Даже не задумываясь, они начали прыгать, повторяя мой способ приземления. Конечно, без какого-либо позерства и приземлились нормально. Лишь Эмме повторил подвиг Лерны. Похоже, его способность увеличивать массу тела, оставляя его пропорции неизменными. Вмятина в камне после приземления чернокожего гиганта вышла даже внушительнее, чем у драконьи. К этому времени Кай и Тита уже встретили своих противников и даже разобрались с ними. Уверен, что Хан сделал то же самое. «Приготовиться к обороне, возвести щиты и активировать защитные умения!» Тут же начала тараторить Мамока. И что самое главное, ее слушались. Причем начали все делать так, чтобы я оказался под защитой отряда Бати. Пришлось мне снова показывать, насколько здоровым может вымахать Боря. Я оказался у него на спине и сверху посмотрел на этих баранов. «В радиусе трех километров нет ни одного ордынца. Ближайшая ловушка находится в 70 метрах юго-западней нас. Ловушка магическая и при активации накроет метров двести окружающего пространства. Но обойти ее можно без каких-либо проблем». Если подобное повторится, и вы попытаетесь вставать передо мной, лезть вперед и всячески стараться решать за меня, то наши пути разойдутся. Мамока, я уверен в вашем профессионализме. Умение собирать и анализировать информацию, а еще в умении организовывать грамотную оборону, вот только не нужно меня учитывать в этих планах. Не в качестве бойца, ни не тем более в качестве объекта защиты. Я просто не мог не попробовать. Пожал плечами Сахаров. «Ребята, отбой! Забываем про защиту парня. Вмешиваемся только в случае, когда ему будет угрожать реальная опасность. А сейчас действительно никого нет рядом. Что-то я совсем не понимаю, что происходит. Обычно ордынцы не дают никому даже ступить на их территорию». Были убиты сразу два повелителя. Половина орды сейчас без командующих, вторая в это время пытается занять как можно более выгодные позиции. К тому же появление нового повелителя всегда настоящее шоу, которое все хотят увидеть», – произнесла Лерна. А затем появился Ханьюл и доложил, что рядом нет ни одного отряда Орды. «Ближайшее крупное соединение находится в десятке километров от границы. Вот туда я и направлюсь». Отряды, решившие уничтожить нарушителей, в основном состояли из ушастых, но там были и орки, поэтому вероятность того, что меня сразу же признают, очень высока. Гораздо сложнее было убедить батю и мамокка, что мне просто необходимо направиться именно в гости к ордынцам. В итоге я просто махнул рукой и отдал команде Бори чесать вперед, а еще создать для меня удобное сиденье. Трестись у него на спине, норовя вот-вот свалиться как-то не хотелось. Сразу после того, как я разместился с комфортом, ко мне заглянула Лерна. «Значит, на себя она никому не позволит кататься, а как прокатиться на ком-то другом, так это пожалуйста!» Но «Ничего против я не имел. Поддерживая средний темп, мы доберемся до нужного места минут за двадцать, а пока будем ехать, немного поспрашиваю Лерну об использовании заклинаний, которые мне доступны. Все же она должна обучать меня этому». Вполне возможно, что полученные знания пригодятся мне во время битвы с другими претендентами на место повелителя Орды. Дракониха сказала, что здесь нет ничего сложного и возможно передать часть информации ментально, но на распаковку и внедрение ее в мой разум потребуется несколько часов, а то и дней. В это время могут случаться всякие неприятные вещи. Кружится голова, отказывать зрение, слух или любое другое чувство. Меня может тошнить. Могу потеряться в пространстве и еще куча других приятностей. И сейчас будет передан лишь первый пакет данных, если можно так выразиться. Всего потребуется семь таких процедур, чтобы передать мне все, что Лерна знает о базовых заклинаниях, их комбинациях и способах усиления. Не видел причин отказываться. Даже если меня сейчас накроют, просто немного подождем. А если ордынцы решат на нас напасть то им же хуже. Никого сильнее элитника в том соединении не было. По крайней мере, разведчики не смогли найти монстра сильнее. Вот и получается, что их с легкостью смогут раскатать и без меня. Но вроде все прошло без каких-либо проблем. Информация потихоньку начала занимать свое место, и я даже попытался сразу пустить ее в ход. Объединить сразу три стихии, чтобы создать метеорит. Раньше я мог только мечтать об использовании столь сложной магии, но благодаря Лерне теперь и сам смогу ее применять. Правда, не сразу, а только после полного усвоения материала и желательно всех семи частей. Сейчас мой метеорит вышел очень корявым. Просто очень сильно нагретый булыжник, который полетел не особо быстро. Таким, конечно, можно убить несколько монстров, но это в случае, если они будут стоять на месте и не попробуют защищаться. Слишком медленным и недостаточно горячим получился мой метеорит. Но для первого раза и это просто отлично. Особенно для того, кто раньше не мог использовать ничего подобного. Еще две попытки с тем же результатом, и Боря вывез меня прямо к месту дислокации отряда ордынцев. Не зря Мамока говорила, что монстры стали использовать в качестве своих баз человеческие города. Сейчас перед нами лежал один из таких городков, превращенный в подобие средневековой крепости. Вместо стен здесь были навалены горы строительного мусора, машин и прочего хлама, что остался от прежних владельцев континента. Насколько я видел, вся эта конструкция держалась при помощи магии, а значит, она гораздо прочнее, чем кажется, и пробить ее с наскока не получится. «Держитесь позади меня и ни в коем случае не вздумайте нападать первыми», «Делать это только в случае агрессии со стороны ордынцев. Хочу попробовать договориться с ними». «Да ты совсем рехнулся! До этого я думала, что ты просто так прикалываешься над нами, а сам собрался на полном серьезе идти договариваться? Что там с тобой сделали в эпицентре?» Все же не выдержала черная мамба. «Ничего особенного. Просто научили языку орков». Пожал я плечами и послал своего верного скакуна вперед. Скакун недовольно заскрипел зубами и окатил меня таким незабываемым букетом из презрения, ненависти и раздражения, что я даже не поверил, что Боря способен на подобное. Даже начал гордиться хомяком. Он в очередной раз смог меня удивить. Я находился под слиянием с Титой. Рядом сидела Лерна, и с какой-то тоской смотрела на приближающиеся завалы. Бояться мне точно нечего. Даже не стал уводить Борю в сторону, чтобы избежать расставленных вокруг города крепости ловушек. А было их здесь преизрядно. Просто сказал хомяку нарастить на брюхе защиту потолще, а дальше мы двигались и просто уничтожали все ловушки, принимая на себя их удары. В основном это была стихийная магия, которая не особо причиняла Боре неудобств. Лед, огонь, вода, ветер, земля и их разнообразные комбинации. Теперь я знал, как и сам могу комбинировать все эти стихии и просто пытался разобраться в основе очередной ловушки. Было довольно интересно, пока Кай не предупредил, что впереди стоит отряд невидимок. А за стенами выстрелились лучники, готовые подняться в любой момент и превратить меня в подушечку для иголок. Он предложил мне немного уравнять шансы и уничтожить пару сотен ордынцев, но я отказался. На этой базе в основном находились орки и дворфы. Было всего несколько эльфов, и все они оказались офицерами. По крайней мере, на стену поднялись именно эльфы и заговорили со мной. Язык этих эльфов мало чем отличался от языка эльфов силы, поэтому я понимал каждое слово. «Хоть ты и презренный человек, но имеешь титул повелителя Орды. Кто ты и для чего пришел на наши земли?» — спросил эльф в отличном доспехе, в том смысле, что он был совершенно новый, словно его владелец никогда и не дрался. И это на одной из передовых застав Орды. Хотя это было очень странно, база находится практически возле самой буферной зоны. Но мне без разницы, для разговора сойдет и этот эльф. Он точно был тут за главного. «Раз ты смог увидеть мой титул, то сможешь и догадаться, для чего я сюда пришел. Твой повелитель сказал, что ждет меня, хочет сразиться, испытать силу нового повелителя Орды, да и это место все еще вакантно». При упоминании о своем повелителе эльф скривился, словно это для него было что-то очень неприятное. Неужели Сертаэль занял свое место каким-то не очень честным способом, хотя при встрече с ним я точно мог сказать, что эльф является отличным воином, постоянно участвующим в сражениях. Так это ты, тот нарушитель, что потревожил сигнальные заклинания. Ты уничтожил три моих отряда. За это ты должен ответить пока ты еще не повелитель и должен подчиниться законам империи. Кай, разберись. Слишком говорливый и заносчивый эльф нам попался. Для пущего эффекта я вытянул руку в направлении эльфа и просто сжал кулак. Кай сработал просто великолепно. Он сумел материализоваться, отрубить эльфу голову и снова уйти в нематериальное состояние. Уверен, никто даже ничего не успел разглядеть, Поднявшийся гомон это подтвердил. «Есть среди вас те, с кем можно поговорить о деле? Или проще перебить всех прямо сейчас да отправиться к другому городу? Может быть, там найдутся здравомыслящие воины? У вас есть две минуты, чтобы определиться, умираете или договариваетесь со мной!» выкрикнул я. В эти слова было вложено немало силы. «Как раз пригодилась душа глупого эльфа. Кай не успел ее поглотить, так чего ж добру пропадать? Пусть пойдет на благое дело». У них тут реальная паника началась. Похоже, что тот эльф был какой-то важной шишкой, чуть ли не членом королевской семьи. Считался сильнейшим бойцом этого отряда. Отряд разделился на две части. Тех, кто рад избавлению от эльфа, и тех, кто причитает по поводу его смерти. «Похоже, что назревает драка». «Сказал мне веселый Кай». И это было понятно, что его так развеселило. Этот сильнейший боец в настоящей драке никогда не участвовал. Иначе он бы смог ощутить опасность, накинуть тот же доспех духа. А то вышел на переговоры без какой-либо защиты. Думал, что его высокого происхождения хватит, чтобы мы испугались. Но не вышло. Видно, что он привык командовать, и что все перед ним всегда присмыкаются. «Помоги тем, кто рад смерти эльфа». С ними точно можно договориться. Сейчас они уладят свои разногласия и продолжим разговаривать», произнес я, когда рядом оказался Батя. Я подозвал его сразу же после слов Кая. Все же необходимо держать их в курсе дела, то еще сорвутся и испортят мне все. Через несколько секунд после того, как я начал говорить, за стеной поднялся шум. Раздался лес к железа, в дело пошли простые заклинания. Члены отряда Бати тут же напряглись. Но одного жеста их командира хватило, чтобы они ничего не стали предпринимать. Потребовалось пару минут, чтобы наши выиграли. Ну, не без помощи Кая, конечно. Еще несколько минут потребовалось им, чтобы договориться, кого отправлять в качестве переговорщика. Хотя предоставленные им две минуты давно истекли, я ждал. Кай докладывал мне обо всем, что происходит за стенами укрепления. «Меня зовут Зультон, повелитель». Заговорил поднявшийся на укрепление Орк. Кровавая полоса перечеркивала его лицо. Броня была сильно помята, а в руках Орк держал окровавленный топор. Разительное отличие от первого переговорщика. К тому же обращение «повелитель» мне понравилось. «Правильной дорогой идете, товарищи!» «Так что вы решили, Зультон? Открываете ворота и переходите под мою руку или остаетесь здесь кормить червей?» Пришлось сильно постараться, чтобы накрыть давлением силы как можно большую площадь за укреплениями. Тот же Зультон упал на колени, а из носа у него хлынула кровь, еще сильнее пачкая доспехи орка. Кровь всегда украшала могучих воинов-орков, поэтому еще секунду, и я ослабил давление. Да и поддерживать слишком долго такой расход силы слишком нерационально. Даже голова начала слегка кружиться. «Как мы можем пойти против воли повелителя?» – захрипел Зультон, надувая кровавые пузыри. «Похоже, я все-таки слишком перестарался. Как бы они все не померли раньше времени, придется тогда идти до следующего городка беспочетного эскорта». «Ты можешь подлечить всех, кто находится за укреплениями?» – я слегка перестарался с давлением. «Кажись, они могут помереть раньше времени», – обратился я к драконихе. Если она смогла вылечить такую махину, как жиротина, то с несколькими десятками ордынцев точно должна справиться. Тем более мне всего лишь было нужно, чтобы они могли двигаться. Могу. Но смысл? Проще их уже добить. Для нас все равно они не будут ничем полезны. Вот тут ты ошибаешься. Будут и еще как. Дальше я хочу передвигаться, как настоящий повелитель Орды. С почетным эскортом. А для этого отлично подойдут воины, побывавшие в схватке. Посмотри на того красавца, что вышел говорить со мной. Сразу видно. Он побывал в тяжелом сражении, вышел победителем. А что больше всего уважают орки? Мне плевать на эльфов и остальных членов Орды. Я собираюсь становиться именно повелителем орков. Тут ты прав. Вот только мне совершенно не хочется помогать этим разумным. Тратить на них силы. Сразу было понятно, что Лерна начала торговаться. Наш контракт относился совершенно к другому. Подобные просьбы в него точно не входили. Впрочем, я был совершенно не против. У меня есть, что ей предложить. Когда я займу место повелителя Орды, то мы обязательно навестим остальных стражей, призванных Такеши Сумидзо. И даже задержимся рядом с ними так долго, как тебе потребуется. Лерна хмыкнула и направилась к укреплениям. Вроде и стены были метров под двадцать, да и забраться по ним довольно сложно, но дракониха сделала это играючи. Подпрыгнула пару раз, зацепилась за торчавшую железяку, и вот она уже стоит рядом с коленопреклоненным зультаном. Орк так и не посмел подняться, боясь моего гнева. Сперва Лерна хотела положить руку на окровавленную морду, но в последний момент передумала, раскинула руки в стороны и что-то выкрикнула. Вместе с криком из ее тела вырвалась зеленая волна, помчавшаяся внутрь крепости. Раны на морде Зультона начали стремительно затягиваться. Он нормально задышал и даже слегка покраснел, что было довольно странно. Из обычного серокожего орка он стал превращаться в красного. Странный эффект от лечения, но пусть будет. Мне вообще параллельно какой цвет кожи будет у орков, главное, чтобы они подчинялись мне. Открывайте ворота, хоть посмотрю, кому предстоит стать моей гвардией на время пути до столицы». Зультон посмотрел на Лерну, но та даже не обратила на него внимания. Дракониха спрыгнула вниз и с довольной улыбкой направилась ко мне. «Что ж, это была отличная сделка, я тоже так считаю». Орк тут же подскочил и принялся раздавать команды, совершенно не стесняясь в выражениях, но мне на это было плевать. А остальные все равно не понимают, что там орет этот детина. Через несколько секунд тяжелые створки начали открываться. «Давайте осмотрим мои новые владения», — обратился я к Бати и его людям. Они смотрели на меня, не веря во все происходящее, но это их проблемы. Я сразу же озвучил, для чего направляюсь на территорию Орды». «А что, так было можно?» – послышался голос Хасана. Понятия не имею, к кому он обращался, но его вопрос так и остался без ответа. Кай все еще оставался в нематериальном состоянии и наблюдал, готовый в любой момент вступить в бой. Впрочем, и я не расслаблялся, так и не прекращая слияние с Титой». «Вообще очень странно, что все видят во мне человека во время слияния с Титой. Мы уже достигли той степени слияния, когда тело начинало претерпевать сильные изменения». Зултан построй личный застав. Хочу посмотреть на бойцов, которые первыми присягнут мне на верность. Если хотите стать сильнее, то должны принести клятву и заключить со мной контракт на верность. Каждый, кто сделает это, получит место рядом со мной». «Думаю, вам нет нужды говорить, какую выгоду несет простое нахождение подле меня». «Никак нет, повелитель. Сейчас же все будут построены. Боюсь, что принести вам клятву согласятся только орки, а нас здесь всего ничего осталось. Этот ублюдок Аруал отослал большую часть моих сородичей на атаку стража. Хотел оставить подле себя одних ушастых. Да почти все они полегли в тех отрядах». Строй бойцов, с остальным разберемся по ходу дела. И убейте всех, кто хотел пойти против меня!» Уверен, что Лерна вылечила немало и этих предателей. Вновь начали раздаваться громогласные команды. Прежде чем построиться, бойцы Зультона прикончили десятка три эльфов и дворфов. «Все орки были на моей стороне, и это правильно. Для этих орков я — уникальная возможность стать сильнее» практически ничего не делая. Просто находясь рядом со мной, они все с легкостью смогут стать элитниками. А тот же зультом сможет добраться и до босса. Уверен, что нам предстоит провести вместе достаточно много времени.